Рахманинов начал опять впадать в меланхолию. Но на этот раз опасения Рахманинова оказались напрасными. К нему явились, как только положение театра определилось, и он приступил к новой для него работе. Первое публичное выступление Сергея Васильевича Рахманинова состоялось 12 октября 1897 года. Он дирижировал оперой «Самсон и Далила». Но Рахманинов все еще находился в подавленном состоянии и после второго спектакля писал. В среду дирижировал во второй раз с Самсоном и Далилой. Прошло так же посредственно, как и в первый раз. Следующая опера «Рагнеда». Газета меня хвалит. Я мало верю. В театре со всеми лажу. Ругаюсь все-таки довольно сильно. С Мамонтовым хорош так же, как и он со мной. Недовольство Рахманинова, помимо его душевного состояния, объяснялось еще и тем, что партию Далилы исполняла молодая дебютантка Мария Черненко, голос которой был далеко не безукоризненным. Савву Ивановича Черненко привлекла наружностью, очень сценичной, и он считал, что ее можно будет воспитать неплохой актрисой. Художники разделяли его мнение. А что касается голоса, то, по свидетельству современников, он у Черненко был большим, но неровным. Значит, нужна была школа. Рахманинов был прежде всего музыкант, и первые дни пребывания в опере радости ему не доставили. Он слышал одну только музыкальную часть, считал исполнение ее далекой от совершенства, задачу, которую ставил Мамонтов, видевший его перевид искусства синтетического, Рахманинов еще не осознал. Мамонтов был Рахманинову симпатичен, но до конца он еще этого человека не понял. Особенность характера Мамонтова ⁇ прислушиваться ко всем, принимать быстрые решения и также быстро их изменять была непонятна Рахманинову. Она не вязалась. С его самоуглубленностью и приверженностью одному богу музыки. Хуже всего то, писал он, что Сава Мамонтов сам нерешителен и поддается всякому мнению. Например, я его так увлек постановкой Манфреда, что он тут же приказал его ставить. Не прошло и пяти минут, как его приятель, художник Коровин, не понимающий ничего в музыке, но, кстати, очень милый и хороший человек, как Исаво Иванович Мамонтов, отговорил его. Положим, я попробую его еще склонить на это. Рахманинов уговаривал Мамонтова не возобновлять снегурочки, которая, по его словам, превосходно идет в Большом театре. Со своей точки зрения, Рахманинов был, может быть, и прав. Музыкальная часть в Большом театре была поставлена отменно, но ведь и только. Мамонтов был уверен, что Рахманинов еще поймет главную задачу, которую должна решить, и во многом уже решила частная опера — соединить, слить все виды искусства. Он понимал, что удрученное состояние, с каким Рахманинов появился в театре, не покидает его, старался втянуть его в театральную жизнь. И этой своей цели Мамонтов со временем добился. Даже неотшлифованный голос Черненко не раздражал Рахманинова так, как в начале. Собственно, заметный перелом произошел уже в конце года, когда поставлены были Хованщина, Садко, Опричник. Чтобы поставить эти оперы, как этого хотел Мамонтов, приходилось, как и в прошлом сезоне, приносить жертвы ставить наспех малоинтересные оперы, вроде «Аскольдовой могилы», который, скрипя сердце, дирижировал Рахманинов. И хотя опера ему не нравилась, и он предсказывал ей даже коммерческий провал, но премьера, по свидетельству новостей дня, прошла с большим успехом и собрала массу публики. Было это 21 декабря. А за срок... Прошедшие между этим спектаклем и дебютом Рахманинова Шли другие оперы 17 октября дан был опричник И в прессе прозвучали те слова, которых так добивался Мамонтов Слова, свидетельствующие, что он понят наконец Поняты его стремления Понята цель, во имя которой он так упорно работал Если в прошлом году писал рецензент «Новостей дня». «Задачи антрепризы являлись еще смутными и неопределенными, то в нынешнем году они уже достаточно ясны. Мы смотрим на частную оперу, как на учреждение, стремящееся не только пополнить пробелы репортуара казенной сцены, но и оживить вообще наше зачерствелое оперное дело новым к нему отношениям. Мы уже... По многим признакам чувствуем, что в этом сезоне художественная сторона исполнения попала в руки опытного, думающего и чувствующего руководителя, умеющего вдохнуть новую струю в это далеко не установившееся дело. Мы чувствуем, что руководитель этот с особенной любовью относится к постановке опер отечественных композиторов, особенно сочувствуем ему именно в этом... Так как ни в одной цивилизованной стране Европы отечественная музыка не находится в таком загоне, как у нас в России. А в опере наше народное творчество не уступает заграничному, и России принадлежит и будет принадлежать последнее слово. Слово это, поставленное в девиз русской школы Доргомышского «Есть художественная правда». Наконец-то свершилось то, чего так долго ждал Савва Иванович. И публика, послушно внимавшая голосу прессы, повалила в театр. Аншлаг. Все билеты проданы. Красовался вчера у кассы русской частной оперы на «Русалке», сообщала та же газета. Даровитому Шаляпину, исполнявшему партию Мельника, публика сделала бурную овацию. В начале ноября во вновь отремонтированном театре Солодовникова состоялась премьера Хованщина. Впервые после долгих лет отлучения, крамольная музыка Мусоргского, упорно изгоняемая с подмостков императорских сцен, зазвучала со всей присущей ей гениальной мощью. Были режиссерские недоработки, которые через несколько спектаклей устранили, несколько изменив мизансцены, Но главное достоинство обнаружилось сразу — это была художественная правда, чему много способствовали, кроме всего прочего, эскизы декораций такого замечательного знатока московской старины, как Аполлинарий Васнецов, и отличное исполнение этих декораций и костюмов Коровиным и Малютином, блестящая игра Шаляпина, не говоря уже об его искусстве пения.